«Коляска. Ноябрь восемьдесят седьмого. «У вас родился сын», — сообщили мне в роддоме. «Эта новость мгновенно меняет в жизни все. Мужчина вообще странно устроен, а тот, который готовится стать отцом, особен. Он не понимает всех изменений, которые начнутся сразу, как только он услышит эту новость. Особенно это касается молодого парня, которому только 22. По крайней мере, так было у меня». Мы, конечно, ждали ребёнка и как-то к этому готовились, но всё равно сама новость и осознание того, что ты стал отцом, а главное, что в этот час или даже минуту на свете появился новый человечек, и этот человечек, твой сын, молнией прошибает сознание. Ещё за день до этого ты жил обычной жизнью. Ещё за минуту до этого ты спокойно приехал в роддом навестить жену. Но как только тебе сообщают эту новость, твой мозг взрывается, и ты внутренне сжимаешься. Нужно что-то делать. Срочно. Первое, что пришло в голову, нужно ехать за коляской. Есть какая-то странная традиция покупать коляску не до, а именно после. Я тут же рванул в универмаг московский искать коляску, но там их не было. Точнее, там было много простых советских колясок, но они были некрасивые, а мне хотелось, естественно, купить самую лучшую, ведь у меня родился сын, мой сын. В поисках коляски я проехал еще два или три универмага и только потом узнал, что еще в одном вроде бы выкинули импортный, надо ехать туда. У магазина стояла длинная-длинная очередь, все хотели купить модные ГДРовские коляски. Я стал в эту очередь, но она была огромная и двигалась медленно, а люди волновались и переживали, что может не хватить. «За ГДРовскими можете уже не занимать, их осталось только 50 штук», крикнула продавщица, специально выйдя на улицу к очереди. Я стоял уже более двух часов, и передо мной оставалось как раз около пятидесяти человек. «Буду стоять до конца», — решил я. Когда моя очередь уже почти подошла, и осталась только пара человек, продавщица сердито крикнула «Все, импортные кончились». Гвалт, крики и возмущенный ропот волной прошли по оставшейся очереди, и раздосадованные люди стали расходиться. Мы стояли более четырех часов. Такой же злой и возмущённый зашёл в огромный полупустой зал универмага и стал рыскать среди больших картонных коробок, в которых лежали простые советские коляски. Они были никому не нужны. Совершенно потерянный я бродил среди этой груды коробок. «Что вы тут ходите?» — возмущённо рявкнул продавец. «Я же сказала, что Гадаэровских больше нет». Но я продолжал рыскать, иногда передвигая с места на место ту одну, ту другую коробку. И вдруг в самом углу зала За большой стопкой картонных коробок я неожиданно увидел ее. Ту самую с буквами ГДР. Я огляделся вокруг. Никого рядом не было. Ни продавцов, ни людей из очереди. Может, это ошибка? И там лежит простая наша советская коляска. Или коробка пустая? Тихо, с волнением я ее приоткрыл. Там лежала она. Продавцы, наверное, пытались ее припрятать в углу для себя, укрыв от очереди. Но я ее нашел. Это была она, вожделенная, красивая, импортная коляска темного красно-бордового цвета, обтянутая сеткой снизу. Как ястреб хватает свою добычу, так и я ухватился за коляску, вытащив ее из коробки и быстро повез кассе под хмурыми взглядами возмущенных продавщиц. Радости моей не было предела. Я торжественно катил коляску по улице и зашел с ней в метро. Когда я спускался с ней по эскалатору, Случайные встречные люди улыбались мне, громко поздравляли с рождением ребенка, и все пытались узнать, где же вы сумели отхватить такую редкость. А я шел по городу счастливый, гордый и чувствовал себя героем, совершившим невероятный подвиг ради жены и сына. Демократы и патриоты. Зима 88 -го. Весеннее увлечение рок-клубами плавно переросло у нас в увлечение политикой. Тогда все вокруг напоминало один большой котел, в котором варились новые идеи, люди и слова. Никому неизвестные вчера журналисты, юристы в один момент становились такими же популярными, как рок-певцы. Их речи и статьи, с трудом попадавшие в советскую прессу, вызывали всеобщие интересы пересуды. На улице Горького, рядом с памятником Пушкину, стоял огромный длинный стенд, где за стеклом ежедневно вывешивали свежие газеты. Это был еще старый советский щит, там много лет подряд дежурно вывешивали свежие номера «Правды», «Известий», «Московских новостей» и других. Не знаю, кто там наверху скомандовал, но на этом длинном щите за стеклом и стали впервые появляться редкие статьи новых политиков. У стенда на Пушкинской площади и начали ежедневно собираться первые московские неформальные митинги. Это был стихийный гайд парк куда народ приходил что-то послушать и узнать. Люди толкались у счета с газетами, читали свежие новости, приклеивали что-то свое и группами обсуждали прочитанное. Обычно в центре малой группы вставал кто-то один и начинал свой монолог. Остальные обступали оратора со всех сторон, чтобы послушать, задать вопросы. Я приезжал на Пушкинскую площадь почти каждый день. Чувствовалось, что начинается что-то новое. Каких-то определенных политических движений и партий еще не было. Мы лишь жадно впитывали информацию, истории, слухи. Через эти полуформальные уличные собрания мы узнавали о новых именах в российской политике и журналистике. Тогда в нашем комитете комсомола мы окончательно решили переключиться с рок-клубов и концертов на политические прения и дебаты, как на новое, более интересное и интригующее занятие. Мы будем искать новых политиков и приглашать их к нам на фалт, пусть выступят, расскажут о своих идеях и планах. Если мы не сможем зазвать их к себе, то сами поедем к ним, чтобы лично увидеть, услышать и познакомиться. На одну из таких полутайных встреч на политические темы от Демсоюза мы и поехали. Встреча проходила в простом спальном районе, в обычной квартире типовой девятиэтажки. Когда мы зашли в ту квартиру, она была пуста. Только по центру комнаты стоял одинокий стол, а вдоль стен лежали рваные матрасы и стопки газет, на которых мы и расселись. Кроме двух друзей с физтеха я никого там не знал. Всего собралось человек 20-30. В центре за столом сидели четыре человека. Они вели диспут, спорили. А точнее, они яростно обсуждали, как нужно разрушить прогнивший советский строй. Нужно запретить компартию, отпустить на волю Союзной Республики и так далее и тому подобное. Это было что-то вроде мозгового штурма в телепередаче «Что, где, когда» с поиском ответа на вопрос, как нам развалить СССР. Я мало что запомнил из того спора. В памяти лишь врезалась одна из спорщиц. Это была Валерия Новодворская. Яркая, хлесткая в споре и абсолютно безапелляционно, ей было тогда около сорока. «СССР нужно уничтожить! Это тюрьма народов!» — вещала Новодворская в зловещей обстановке грязной полупустой квартире с ободранными обоями. На второй квартирник мы ехали уже совсем тайно. Встреча с лидером общества «Память» была назначена в старом, почти развалившемся особняке где-то в центре. Дом шел под снос, оказался пустым. Жильцов не было видно, но когда мы поднялись на второй этаж и зашли в квартиру, она оказалась обставлена хоть и старой, но красивой, добротной мебелью из красного дерева. Там было много шкафов с книгами. Нас рассадили на кожаных креслах и диванах, а в центре за столом сидел один Дмитрий Васильев. Ему было тогда около пятидесяти. Он угостил каждого большим зеленым яблоком, напоил чаем и весь вечер рассказывал про протоколы сионских мудрецов и Петра Аркадьевича Столыпина. «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Эту знаменитую фразу Столыпина я впервые услышал там, в полуразвалившемся особняке в центре Москвы, на тайной квартире Дмитрия Васильева, лидера полузапрещенного общества память. Постскриптум. Эта смесь диаметрально противоположных идей и убеждений уже тогда показывала, что все непросто, все запутано. У нас нет однозначных решений и единственно верного пути. Его еще предстоит найти, но эти два квартирника во многом определили мои взгляды и политические предпочтения на всю жизнь.